Глава 1.00 Захлопнув за собою дверь номера, оказываюсь в коридоре. Как всегда, в глубине объянения не отступает, остаётся лишь порывистый издижение и стремление что-то делать. Меня нет. Посмотрим. Иду к номеру 2017. Оглядываюсь, коридор пуст. Прекрасно, хоть и нет ничего странного в человеке, вышедшем из одного номера и направившемуся в другой. Набираю код. Дверь распахивается. То, что несколько часов назад не давалось, происходит само собой. Я переступаю порог, захлопываю за собой дверь. Дверь. Тишина не такая, как в обычном обжитом гостиничном номере. Тишина кладбищенского склепа, заброшенного ангара, слова врага. Может быть, я придумал её сам эту тишину, но теперь она стала реальностью. Стараюсь не смотреть на картину, висящую на стене, подхожу к гардеробу. Здесь нет никакого замка. Если уж вскроют наружную дверь, то это никого не удержит. Надеюсь, там, в настоящем мире, Вика не смотрит на монитор. Открываю дверцы. Они тихо, печально скрипят. Говорю. Привет. Смятые будто резиновые куклы, из которых выпустили воздух, в пахнущем пылью и нафталином внутри шкафа висят человеческие тела. Протягиваю руку, касаюсь в ладони одного из обитателей шкафа. Худощавый, высокий мужчина, смуглый, глаза оттенковый цветшего неба, две кобуры на поясе. Здравствуй, стрелок! Он молчит. Он ничто без меня. Они все ничто без меня. Бородач в странных одеждах. Здравствуй, Элениум! Пожилой, очень благообразный джентльмен. Здравствуй, Дон. Ржеволосая пошнотелёя девушка. Здравствуй, Луиза. Неприметный мужчина средних лет. Здравствуй, скользящий, дряхлый старичок. Здравствуй, протей. Молодой симпатичный парень. Здравствуй, Ромео. Патроны в барабане, смятые карнавальные маски. Старые ружья в арсенале. Или хуже экспонаты музея протягиваю руку снимаю с вешалки стричка заглядываю в глаза пустые и блёклые подёрнутые белёсый мутью и подхватываю падающее тело никчёмное теломотциклиста очень удобное для поездок по диптауну даже не вешаю в гардероб отпихиваю в угол к кровати подхожу к зеркалу разглядываю своё обличие касаюсь лица ладонями разглаживаю морщины тягиваю вверх уголки губ распрямляю нос челюсть верх расправляю плечи я уже не старик человек средних лет человек как человек даже с умными мудрыми глазами и всё-таки не то что мне нужно ощущение такое, будто я изъеден молью и припорошен пылью два года, они не прошли бесследно можно влезть в всексопильную материщиницу луизу можно натянуть жёсткую шкуру стрелка можно даже втиснуться в скользящего как бы я ни ненавидел этот облик всё не то они слишком долго меня ждали приеданы, как собаки, бессловесные и готовы услужить. Они устали. Старые маски дайвера Леонида. Но мне нужна от них одна единственная услуга. Короткая, последняя. Лезу в карман ветхого пиджака, достаю пейджер. Надо же, работает. Но в нём сотни записок, но самые свежие датированы весной этого года. Сбрасываю, не читай.